После ухода странного старика в наколках съемочная группа несколько поостыла. Предложение «опустить» Клима было трудновыполнимо и в придачу уголовно наказуемо. И потом, без консультации ушедшего специалиста, справиться с поставленной задачей было сложно. Нет, как людям творческих суть экзекуции всем было понятна и близка, Но как это сделать грубо, так, чтобы наказание не понравилось, в группе никто не знал. Возможно, кроме сада извращенки, девушки с хлопушкой. Тем не менее, Распутина с большим трудом донесли до клумбы, доверху заполненной плавающими отходами собачьего производства, и под радостные крики зрителей швырнули туда бьющееся тело. Клим Распутин сидел в нечистой луже под проливным дождем и размышлял. Вокруг смеялись люди, но ему было все равно. Мечта всей жизни тонула в испражнениях, одежда была навсегда испорчена. Его мучили два вопроса. За что человека называют петухом и как можно жить без кинематографа? Зрители продолжали с интересом наблюдать за его действиями. «Ныряй, чего сидишь?» Донеслось из толпы. «Ой, да вытащите его оттуда кто-нибудь. Может, милицию позвать?» Вытаскивать никто не собирался. За милицией тоже не пошли. Клим наконец отвлекся от размышлений. Он встал, стряхнул с одежды то, что было можно стряхнуть, Гордов скинул голову и посмотрел вокруг пылающим взглядом. — Весело вам? Нравится шоу? — Знаете почему? — Потому что халява. — Потому что цирк бесплатный. — Потому что вся ваша жизнь — бесплатный цирк. — Жалкие людишки. — Вы разойдетесь отсюда по своим загаженным шалашам, где не было ремонта со времен... прежних хозяев, сядете жрать бурду, сваренную вашими бесплатными неухоженными женами, и уставитесь в намазанный счастьем экран древнего телевизора, где снова покажут бесплатный цирк, шляпанный на халяву, специально для таких, как вы. Толпа затихла, людей все пребывало. внимали молча экономия силы для битья. Слушать было противно, а уходить в падлу. Клим расправил грудь и двинул в самое больное место. Стыдно. А может, это не про вас? Может, это вы только что прилетели с Мальорки? А я, грязный дурак, загара не заметил. Нет-нет, вижу пару загорелых спин. Как поживает огород? Всего три часа на электричке, и вы... «Клещево комарином раю?» «И что же вы замолчали? Смеетесь? Смеетесь надо мной?» Над тем, кого съемочная группа вынесла с ленфильма на руках. «Смеетесь над моей любовью к горным лыжам и парашютам. Смеетесь! Мне приходится спать с фотомоделями, ведь кто-то должен это делать. Давайте, я вам разрешаю». Сейчас я вылезу из грязной лужи и уйду, а завтра спасу еще пару никчемных жизней. Но вы не расходитесь. Постойте здесь подольше. Не спешите домой. Теперь вы знаете, что вас там ждет. Шлепая мокрыми ботинками, Клим не спеша прошел мимо онемевшей толпы. В настоящее время его больше волновала одежда. Люди замерли в нерешительности. По-хорошему, надо было бы набить мужику морду, но признавать его правоту не хотелось. Не глядя друг на друга, они из подлобья провожали Распутина нехорошими взглядами. Клим отошел на несколько метров и остановился, прикидывая расстояние. «Чего рты разинули?» За двадцать баксов меня еще можно потрогать, уроды. Возникло секундное замешательство. Толпа отшатнулась, как от удара. Наконец, в эпицентре скопления людей кто-то произнес ключевые слова, как сигнал к атаке. Во сука! Но Клим уже бежал, бежал, далеко выбрасывая сильные ноги. Но он был молод, здоров и в эту минуту абсолютно счастлив. Его было не догнать, это знали все, но продолжали бежать. Останавливаться было впадлу. Глава восемнадцатая. Пахан умер, да здравствует Пахан. На улице с утра шел дождь. Гнида бродил по квартире и мучился от безделья. Спешить было некуда. Он был как бы на пенсии, на заслуженном, так сказать, отдыхе. А народ за окном спешил на работу. Санек стоял у окна и смотрел, как они тычут друг другу зонтиками в лицо, толкаясь на остановке. — Каждому свое! — философский изрек гнида, — и ударил себе по локтевому сгибу, показывая народу неприлично направление пути. Он с удовольствием огляделся вокруг. Обстановка радовала глаз, как обычно радует, все халявное и чужое. Шныря бы надо, ну да мы не гордые, сами приберем. Он отправился в ванную на ходу, включая телевизор с пульта. А сейчас анонс нашего вечернего выпуска жизнерадостно произнес с экрана диктор гомосексуального вида. Гнида набрал ведро воды, взял тряпку и швабру. Якутский миреный, миф или реальность, сможет ли подняться с колен всеми забытый народ далекого северного края? Чем сейчас живет республика Саха? Что думают об этом в Москве? Бывший ЖЭК щедро преснул горячей воды на паркет и принялся усердно втирать ее в блокированную поверхность пола. Сегодня в вечернем выпуске программы «Темя» мы покажем эксклюзивное интервью с одним из самых ярких представителей развивающейся якутской экономики Степаном Степановичем Потрошиловым олигархом и человеком, перспективный предприниматель новой волны, якутского бизнеса, встретился с корреспондентом нашей программы и сделал сенсационное сообщение. Тайон, одного из древнейших племен северной части Индигирской низменности, поделится своими взглядами на планы развития экономики края, а также затронет вопросы, касающиеся отношений с федеральным центром. Нужен ли якутскому народу свой человеку в Москве? Кто протянет руку помощи молодой развивающейся промышленности богатейшего края? Эти и другие вопросы сегодня в программе «Темя» на главном канале. Диктор продолжал что-то говорить, но это было уже не важно. Бомба взорвалась и уши заложила. Гнида... Застыл перед телевизором с тряпкой в руках. В голове стоял шум. Сердце по-стариковски неровно отплясывало танец смерти на руинах спокойной жизни. Он жив. Вернее, даже не она. Корова была жива и, судя по всему, неплохо упитана. Гнида посмотрел на дверь, ведущую в коридор. где в своей камере продолжал обитать пахан. Его непроизвольно передернуло. Что теперь со всем этим делать, он не знал. Гнида посмотрел вокруг. Мягкий диван, уютное кресло, чисто белье и теплое одеяло. Все, сказка закончилась. И вместо комфорта нарисовалась Кича. Он отложил в сторону инвентарь, и устало присел на корточки, привалившись к стене. Сегодня вечером моченый увидит сюжет. Конечно, можно было бы испортить телевизор, но если пахан что-то почувствует, кранты, а он обязательно почувствует. Можно, конечно, надеяться, что его хватит удар прямо перед экраном, но это вряд ли. Даже если повезет, и у отнимется вторая нога, он на брюхе поползет в Якутию и загрызет корову. Возвращаться в край оленей тюрем очень не хотелось. Гнида принялся думать.